Но её уже не было. Закутув голову меховой накидкой, она торопливо уходила прочь. Кто-то засмеялся, и канда пустилась бежать. Теперь победители принялись за мясо. Калли топу-топу каменными ножами вырезали мякоть вместе с рёбрами и раздавали участникам пира. Женщины получили по куску мяса, вырезанной из головы ребёнка. Каждые из них захватывали его сперва зубами, потом острым кремнём отпиливало порцию перед самым носом. Так же делали подростки и дети. Некоторые поджаривали кусочки мяса на раскалённых в костре камнях. Мужчины-охотники прежде всего набросились на кости с мозгом внутри. Раньше всего они сгрызали с них мясо, а потом крепкими ударами камня разбили костяные трубки. там внутри скрывалась нежная масса тёплого жирного мозга. Мозг для них был больше, чем простое лакомство. Побегители недаром поедают мозг. Люди думали, что тот, кто съедает мозг, овладевает крепостью ног оленя, быстротой его бега, умением ходить по болотам, его неутомимостью, искусством издалека узнавать врага и находить верную дорогу и днём, и ночью. Удивительно, сколько мог съесть человек каменного века в один присест. Он мог голодать по несколько суток, но зато когда мясо было вдоволь, он пожирал его целые горы. Жители посёлка Чернобурых и их гости из селения Красных лисиц пировали до заката солнца. Они глотали сырое тёплое мясо оленей, пока веки их не начинали тяжелеть. тирующие разбредались по землянкам, некоторые остались отдыхать на том же месте. Приглашение на праздник. Ещё в самый разгар пира Као и Улли подошла Каху. Каху была весела, глаза её улыбались. Несколько раз она пошевелила толстыми губами, как бы сели что-то сказать и не находя слов. Вдруг она ткнула в грудь первого Уллу. Потом Ао беззвучно засмеялась и пошла дальше. Потом вернулась и оскалила кривые передние зубы. "Завей красных лисиц", сказала она. "Еды много. Зверям достанется, псам и тому, кто любит мёд. Завей своих. Вместе гоняли, вместе и есть будем".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 Он видел, как она приподняла ладони и следила за ним глазами. Вот, девушка, сказал Ао, хватай Улу за плечо. Оба приятеля ещё раз оглянулись, и только у самого поворота закинули они за спины мешки с мясом и весело зашагали по тропинке вдоль берега большой реки. Лёгкие, как лани, длинноногие и сухие, они шли молодым, упругим шагом. Таким шагом могли они двигаться с удивительной быстротой круглые сутки. Солнце начинало склоняться к западу. Они завернули за мыс возле брода Хумов. Здесь они заметно убавили прыть, и обочно вглядывались туда, где за кустами скрывалось страшное жилище. И вот, когда они со страхом поглядывали вверх, тихий шорох за спиной заставил их вздрогнуть.